Глава 19. Стоило мне только покинуть праздник, как сердце вновь суматошно застучало. Я, конечно, храбрая, очень, но ведь не самоубийца. Были опасения, что принц передумает и прикажет страже выставить меня вон из его дома немедленно. Может, зря я его дразнить стала, и так не в духе был. Странно. Праздник в его честь, девушки выплясывали для него, Стараясь понравиться, а он как на похоронах сидел. Ох, уж эти сильные миры его. Всё-то у них есть, ничего-то их не радует и ничем не удивишь. Ладно, не моя это забота. Я всё равно не старалась угодить. Эта кошка мне встречу с Адрианом организовала, чтобы запомнилось и в замке осталось. Не вышвырнули сразу за порог. Сейчас у меня другая цель. не высовываться и дождаться ночи. Скоро я сама отсюда бежать буду, сломя голову. Меня и поторапливать не нужно будет. В комнату буквально влетела, распахивая Настеш дверь, а ведь она тяжёлая зараза. Адреналин, видимо, помог. Я вообще вся на взводе была. захлопнула торопливо за собой полотно, ещё и на ключ закрылась. Отшатнулась от входа, как от огня, и уставилась на него с подозрением. Вoku покалывало, пульс честил, дышала сбивчиво. Почти ведь бежала в спальню, словно за мной гонятся. Прислушивалась к тишине, стараясь успокоиться. Топот анокс снаружи не послышалось ни через секунду, ни через пару минут. Вздохнула с облегчением и позволила себе немного расслабиться. Остаток дня заняться пыталась чем угодно, лишь бы не накручивать себя. Мысли постоянно возвращались к разговору то с одним принцем, то с другим. Злилась на обвинения младшего, и вспыхивала радостью от признаний старшего. Пока купалась, пищу принимала, по шкафам лазила, обдумывала альтернативные ответы одному, потом другому. Когда за окном совсем стемнело, пришла к выводу, что от мужчины одни проблемы, и совершенно не важно, какими чувствами они к тебе прониклись. Это может понести за собой серьёзные последствия. Как минимум, душевное равновесие нарушит. Как сейчас. К 10:00 вечера я совершенно вымоталась, переживая за предстоящее приключение и опасения, что выдворят из дворца раньше времени. И такая усталость накрыла, что я не удержалась и прилегла на кровать. В тишине комнаты потрескивала догорающая свеча, за окном стихали звуки завершающегося веселья. Слуша, всё это погрузилось в сон. А уже спустя несколько часов была разбужена моим маленьким сообщником, который забрался на подушку и топтался по моим волосам, едва не выдёргивая прятки с корнем. "Злись, мне больно", проворчала я, едва разлепив веки и наткнулась на огромные глазищи пушистого хулигана. "Что за дурная привычка, так будить? Хоть раз бы что-то приятное сделал". Комок нетерпеливо запрыгал на месте, подсказывая тем самым, что нам стоит торопиться, совершенно не обращая внимания на мои комментарии. Я на самом деле не злилась на него, просто волнение выдавать не хотела. Торопливо засобиралась вновь, сетуя на то, что так и не обзавелась брючным костюмом. Он был бы как всегда, кстати. Наденула только обувь, помягче и поудобней, не туфли, которые быстро выдали бы меня цокатом. Уже 10 минут спустя осторожно выскользнула в тёмный коридор, тот самый потайной, который Кром показал. Так надёжнее, да и было меньше шансов столкнуться нос к носу со стражей, у которой несомненно возникли бы вопросы о том, куда я направляюсь. Пушистик деловито подскакивал впереди, чтобы немного отвлечься, задалась на миг вопросом: как они передвигаются? Ножки у них или лапки? Надо бы его как-то поймать, чисто из любопытства и проверить. Вспомнила, как больно он меня укусил и поморщилась. Лучше попросить, чтобы сам показал. Так в тишине, осторожно мы с помпоном добрались до подземных этажей. У самой лестницы, спрыгнув со ступеньки, он наконец обернулся, с интересом заглядывая мне в глаза. Я сначала не поняла, что ему нужно, почему остановились, а потом вспомнила слова напарника. Они считывают истинное желание. Попроси показать. Покажи мне хранилище с книгой, пробормотала тихонько я. Мне нужно именно туда. Пушистик с места не сдвинулся, как я надеялась. Стоял, и взгляд мой пытался поймать. Ну, я украдкой посмотрела на пол, где он ожидал, нервничала. А этот упёртый глядел так пристально, словно в душу пытался заглянуть. У меня даже кожа мурашками покрылась. Неуютно себя почувствовала, беспомощно, поёжилась и повторила просьбу. В этот раз вложила в неё больше просящих интонаций. Миленький, види, очень надо книгу добыть. Ты себе даже не представляешь, как сильно надо. Пожалуйста. Комок наконец моргнул, даже показалось, будто тяжело вздохнул, если это вообще возможно, и наконец двинулся вперёд. В моих фантазиях прежде казалось, что хранилище это помещение, которое напоминает большой сейф, а учитывая, что магическое, то с каким-нибудь необычным свечением или ещё чем-то. Но мои предположения были неоправданы. Узкий тёмный коридорчик, по которому маленький гид меня провёл, оказался ничем иным, как проходом в отдельный, заросший густой травой закоуток сада. На раздумье и удивление время тереть не стало. Да и сопровождающий не остановился, а сразу устремился вперёд. Боясь потерять его из вида, поспешила. Пробирались мы с трудом. Трава была влажная, обувь увязала в грязи. Такая себе обстановочка: кромешная тьма, промозглость и сильное чувство дискомфорта. Нахмурившись, я то и дело раздвигала высокую траву, пока не почувствовала какое-то смазанное движение сбоку, настороженно заозиралась и почти сразу позади услышала громкое утробное рычание, угрожающее такое. Тут же замерла, боясь пошевелиться. Комок, что прежде так уверенно и бодро бежал впереди, тоже резко притормозил и замер, проворно развернувшись ко мне. Он тоже почувствовал опасность, понял, что нас обнаружили. По его широко округлившимся глазам поняла, что ответ мне не понравится. Мы точно вляпались в какую-то неприятность. Куда идёшь? зашипело позади. Меня аж озноб пробрал от устрашающего тона. Чувствовала себя неуютно, а ещё ощутила лёгкое раздражение. Очень коварно и нечестно нападать на жертву со спины. Не взирая на страх, резко развернулась И машинально в карман руку запихнула, чтобы крона позвать. У меня с собой не было ничего, чем бы можно было отбиться в случае атаки. Как-то не подумала, что это может пригодиться. Отпрыгнула от хищника, которого увидела перед собой, вскрикнув, сдавленно от неожиданности. На меня взирали из густых зарослей травы огромные, роскосые, мерцающие в темноте голубые глаза с чуть суженными зрачками. Первую секунду меня охватила паника. Я понимала, что с таким большим хищником самостоятельно справиться не смогу, ещё и голыми руками. А магию я так и не освоила. Старушка-то испарилась и больше не появлялась. Открыла было рот, набрав судорожно воздуха, готовясь закричать, позвать на помощь, да так и застыла. "Не ори", рыкнули на меня. Не хватало, чтобы тебя схватили на полпути. В глазах хищника сверкнула сталь от чего-то показавшееся вдруг такой знакомой, почти родной. У меня от предположения даже сердце сбилось с ритма. Бабушка? неверяще выдохнула я. Это ты? В увиденное поверилась трудом. Прежде маленькая, почти безобидная кошечка каким-то невероятным образом вымахала до размера пантеры. Точно ею и была, упитанной, грациозной, злющей хищницей. Надо же, сузив раскусые глаза, протянула кошечка. Узнала. Значит, ещё не всё потеряно. Обернулась и недоумённо взглянула на пушистика, который так и стоял в траве, таращась на нас с бабулей. Конечно, ничего не потеряно, с уверенностью проговорила я. Деловито подол отряхнула, влажный из-за травы. Шой фыркнула, тут же нос задирая, взглянула на бабулю. Я вот как раз на дело иду. Ты-то меня бросила, но я помощника нашла, на которого положиться можно, и ткнула пальцем в сторону маленького проворного помпона. Это был камень в огород старушки. Внутри с одной стороны радость пробудилась, она появилась, пришла. Очень хотелось спросить, почему раньше не показывалась? Почему исчезла? Мне так её не хватало, а она я ведь ей ничего дурного не сделала, и вообще, у нас ведь договор был, что она поможет мне книгу раздобыть, проклятье снять, и не только мне подсабит, но и крону. Он же в ней нуждался, у нас обоих. А что в итоге? Потому-то я и пришла сейчас. Совершенно бессовестно и спокойно ответила старая. Обнадёжила ты меня. Я уже было подумала, не успеешь. Не знаю, почему ты так решила, но я настроена решительно. Голос мой звучал уверенно, хотя сама я совершенно не представляла, что меня ждало в реальности. С чем столкнуться придётся? Решительно. Смокуя протянула кошка как-то очень задумчиво, сильнее прищурилась, окидывая меня с головы до ног взглядом, будто видела впервые. и сейчас пытается понять, что я за фрукт такой и как со мной дела теперь решать надо бы на правильном. Прежде в тебе не было ни решительности, ни уверенности. В личной жизни сомневалась, делать тебе не было до всего, что тут происходит. Запричитала она, тыкая меня в то, что вернуться обратно в свой мир собиралась и в нём жить тебе приспокойненько, без проблем, что тут преследовали. Уверена? Переспросила хищница это, резко сорвавшись с места и грациозно двинувшись на меня. На моём месте любой другой человек испугался бы такого резкого выпада огромной кошки. Инстинкт самосохранения обозвапил: беги, спасайся. А я с места не сдвинулась, ещё и руки в кулак сжала, понимая, что меня сейчас ничто не запугает. Я должна выдержать напор. Ведьма просто пугает, наступает и быть может, опять проверяет. "Да!" громко выкрикнула я с вызовом, глядя в ведьми в глаза. "Я, в отличие от тебя, свои обещания выполняю, готова нести ответственность за свои слова. А ещё понимаю, что от меня зависит не только собственная жизнь, но и жизнь других людей". Явнося на парнике ей напомнила: "Он ведь тоже нуждался в спасении". будучи заточённым в чужое тело, как она этого не понимала. Я злилась, очень злилась сейчас и ничего не могла с этим поделать. Если ты пришла сюда для того, чтобы просто понаблюдать за мной, то уходи туда, откуда пришла. Без тебя справимся. Я предполагала, что выслушав мою пылкую речь, обидевшись, кошка в нос исчезнет, как это уже было, когда Крон нападал на неё с вопросами. требовал объяснений правды но усатая морда выслушав меня растянулась в улыбке оскале выглядело жутко ряд острых белых зубов длинные клыки сверкнули глаза ещё ярче блеснули в темноте изверюга выдала то чего я совершенно не ожидала а я в тебе ошиблость ты способная девочка да столь и наследница дара истинная дочь своих родителей вот в любой другой ситуации было бы приятно слышать похвалу но меня это практически не тронуло только напоминание о моих погибших родителях тоскливо защемило сердце да как она смеет их вспоминать она вообще не знает ничего о ценностях только подзуживать умеет И звучат сейчас её слова словно насмешка. Не тебе меня судить и оценивать. Притащила сюда, бросила, теперь ещё и насмехаешься? Убирайся, ты мне не нужна. Твоя помощь не требуется. Только хуже делаешь, путаешь, сомневаться заставляешь. Я на это больше не куплюсь. Я явилась сюда не для этого, резко рыкнув, прервала меня бывшая помощница. Пришла тебя спросить, чего ты желаешь на самом деле? На что готова? Ради чего сейчас хочешь раздобыть книгу? Нет, ну это наглость, конечно. Я аж воздухом подавилась от возмущения. Как это? Зачем? От проклятья спасти себя и крона, тело его найти, вернуть ему прежнюю жизнь без наследника. Это ведьма королева, не пойми, что здесь устроет. И сынок её не остановит. Слаб. Старшим принцам народ нуждается. Он сможет порядок навести. Он сильный, умный, надёжный. Найдёт свою невесту, обретёт силу, и всё будет хорошо. А я, хмм, не знаю. Да мой постараюсь вернуться. А если нет, то быть может и мне местечко здесь найдётся полезное, если дар свой смогу пробудить. Правда не представляла, что он на себя вообще представляет и для чего может быть пригоден. Это твоё истинное желание, мыкнула старая ведьма как-то очень покровительственно и участливо на меня посмотрев, голову даже свою звериную набок склонив. Я уже и забыла, что она мысли мои читать способна. Стрепегнулась, моргнула, неожиданно замечая, как пантера с пушистиком переглянулись заговорщицки. Ну да, Пробормотала я, вспомнив вдруг, что хранители они оба на самом деле, они просто так какие-то магические зверушки, что помощь мне оказать решили из доброты своей душевной. "Напряглась?" тут же, услышав, как со своего насиженного места кошка протяжно что-то бормотать начинает, а с другой стороны, пушистый комок бусинкой своей сверкнул ярко, буквально ослепляя. "Что?" Только я успела пробормотать растерянно: "Я зажмуриваясь, и в следующий миг почувствовала, как под звуки громких непонятных фраз закачалась земля. Вокруг поднялся сильный ветер, а внутри меня в районе солнечного сплетения возник сильный жар, буквально выжигая всё внутри и выбивая воздух. Так сильно заболела, захотелось вскрикнуть от нетерпимой, внезапно вспыхнувшей агонии. В висках застучало, уши заложило, на глаза под сомкнутыми веками навернулись слезы. Я пошатнулась, и в этот миг ощутила сильный толчок, что буквально снёс меня с места. В голове пронёсся калейдоскоп странных, коротких и совершенно незнакомых мне видений. Юная дева, что беспечно бежала по песчаному берегу, маня за собой, красивая белоснежная арка среди зелени. которая пара признавалась друг другу в любви. Невероятный чёрный дракон, парящий в чистом голубом небе, что вызывал одним своим видом странный трепет и восхищение. Картинки мелькали так быстро, что я просто не успевала прочувствовать многие из них, понять смысл. Одни были чёткими, другие смазанными и совсем короткими. Кто эти люди? Что за дракон и откуда он взялся, было непонятно. Спышка в ведении прекратилась так же резко, как появилась. Я распахнула глаза, делая глубокий вдох ртом, словно вынырнула из ледяной воды. Хотя ещё миг назад ощущала, что горю заживо. Над головой простиралось звёздное небо. В нос ласково дул прохладный ветер. Неподалёку виднелись ввысь устремляющиеся белоснежные острые пики замка. Сама же я под собой чувствовала твёрдость земли, холод и сырость. С травы, что росла вокруг, на меня то и дело падали капли росы, бодрящие так, отрезвляющие. Что это было? делая ещё один судорожный вдох, пробормотала я ошарашенно. Даже не понимаю, к кому обращаюсь. Шевелиться не спешила, лежала, моргала, стараясь прочувствовать момент. Только размышляла, вспоминая пережитое. Что-то сбило меня с ног, швырнуло на землю, и это никак не поддавалось объяснению. Моему собственному, по крайней мере. Одно стало понятно сразу. Кошка была к этому причастна. Ну, видимо, лохматый комок тоже. Несмотря на внезапную встряску, переворот, ощущала я себя хотя и обескуражена, но при этом вполне прекрасно. Боли не было никакой. Руки, ноги поддавались, голова не гудела, разум был чист, как прозрачное стекло. И я бы сразу подскочила на ноги, но опасалась ещё чего-нибудь нового и неожиданного. "И долго валяться будешь?" наконец послышался знакомый голос. Развучал он в тишине раздражённо и в то же время насмешливо. "Ты же спешила на дело. Ну так вставай, а то разлеглась. Мы что, за тебя работу делать должны? опять подстёгивала бабулька. Ожидаемо. А ещё стало очевидно, что она пыталась перевести тему. Я ведь вопрос задала, наконец, неуклюже поднимаясь с холодной сырой земли, напомнила возмущённо. Вы что сейчас сотворили? Думаете, хранители, то всё вам можно? Сбили с ног, вред причинили. И как ни в чём не бывало, я с вами дальше куда-то идти должна. Я человек вообще-то, смертное существо. Со мной бережнее надо обращаться, а не как с бездушной куклой, которой можно манипуляции странные проводить и командовать, когда вздумается. Вот прямо накипело. Я возмущалась и возмущалась, поднимая себя на ноги. Ушибы всё такие имелись. Да и в будущем наличия синяков не сомневалась. Ничего мы с тобой не делали, беззаботно произнесла кошка, что сидела на прежнем месте, даже не шелохнувшись ни на сантиметр. Так, сил немного придали. Сама же жаловалась, что я тебя бросила, ничему не научила. Ну вот, ускорилось слегка процесс обучения. Готова ты, и времени, между прочим, мало совсем осталось. Объяснения старая Вартуня вновь завершила осуждением. Ей редко по-другому бывало. Я что-то видела, медленно подходя к хранителям, бормотала я, хмурясь и потирая при этом ушибленные места. Может и видела, оборвала меня ведьма. Мало ли что тебя могло померещиться. Времени нет обсуждать. Я сюда пришла по тому, как если не поторопишься, может стать поздно. И для тебя, и для крона. Что ты имеешь в виду? непонимающе спросила я. А то, что прямо сейчас в пушистые вам за книга и в хранилище можно не идти. Нет её там. В отличие от тебя, девина время не теряет. Я думала, королева конца отбора выжидать станет. Невеста наследника как-то использовать захочет. А она этих бедолаг доверчивых, кажись, в расход пустить решила. Сома счётче. Вот прямо сейчас идти надо немедленно. У меня лицо вытянулось от услышанного. Как это в расход? Вот прямо сегодня, сразу после первого же дня, после бала и знакомства с принцем убить их всех решила. Зачем? Почему? Да и на что она вообще рассчитывает, что принц может не досчитаться парочки претенденток? Или он всё же в сговоре с матерью и с лёгкой руки дал добро на воплощение задуманного. Не понимая, чего ожидать и не задумываясь, опять в кармане амулет отыскала. По дороге можно подробности у старушки узнать, а лучше всё своими глазами увидеть. Поспешим, конечно, вдруг помочь получится или помешать. Крон, ещё раз сжав в руке камешек, прокричала мысленно я: Те очень-очень срочно нужен.